Глава 14 «Остановитесь!» — закричала Йока, непроизвольно подавшись вперед. «Кейки, помоги мне!» «Что за...» — сидящий рядом с ней мужчина схватил ее за плечи и потянул вниз. «Остановите повозку!» — Йока резко развернулась. «Там мой знакомый!» «Здесь у тебя нет никаких знакомых! Он только что был там! Это Кейки! Пожалуйста, остановитесь!» Лошади сбавили темп. Золотистые отблески были уже достаточно далеко от них, но Йока не сомневалась, что там действительно кто-то был. Рядом с этим человеком стоял еще один. Он был одет в темный плащ с капюшоном и напоминал саму смерть. Их окружали какие-то животные. «Кейки!» Когда Йока вновь закричала, охранник резко потянул ее назад за плечи. Йока с размаху упала на спину. Когда она вновь подняла голову, золотистые отблески уже пропали. Она четко видела место, где все это происходило, но людей там уже не было. Кейки! Да хватит уже! прикрикнул охранник, грубо встряхнув ее. Там никого не было! Не пытайся одурачить нас! Он был там. Закрой свой рот! Йока съежилась от испуга. Повозка продолжала ехать вперед, Йока напоследок еще раз посмотрела в ту сторону. Конечно же, там никого не было. Почему? Тот голос, что она услышала, когда подумала, что это был Кейки, определенно принадлежал Дзёю. Так что это совершенно точно был Кейки. С ним были его существа подручные, так что с ними наверняка все в порядке. Но тогда, почему он не помог мне? Йока была озадачена. Мысли метались в голове, а взгляд бесцельно блуждал из стороны в сторону. Но она нигде больше не могла разглядеть этих золотистых отблесков. Вдруг откуда-то из леса раздался плач. Йока посмотрела в ту сторону, откуда он исходил. Сидящий рядом с ней мужчина сделал то же самое. Это был надрывный плач маленького ребенка. До этого момента Возничий не сказал ни слова, молча управляя повозкой. Он бросил взгляд на нее и охранника и поторопил лошадей. Те ускорили шаг. Эй! Его напарник указал в сторону, с которой раздался плач. Но там же ребенок? Без разницы. Если ты слышишь детский плач здесь, в горах, это значит, что лучше держаться подальше от этого места. Ну, все же... Ребенок вопил, словно ошпаренный. То был давящий, отчаянный крик, который невозможно было терпеть. Мужчина рядом с Йока продолжил искать глазами источник звука, перегнувшись через борт повозки. «Не обращай внимания!» — бросил ему возничий. «В этих горах водятся йома-людоеды, которые орут точно так же». Услышав эти слова, Йока напряглась. «Йома! Демоны!» Охранник нахмурился и посмотрел сначала на лес, а затем на возничего. С недовольным выражением лица тот вновь взмахнул поводьями. Повозка подпрыгивала и качалась на ухабах дороги. С обеих сторон их окружал густой лес, отбрасывающий на дорогу мрачные тени. На какой-то момент Йока поверила, что это Кейки решил спасти ее но сейчас она все сильнее и сильнее ощущала присутствие Дзёю. по телу растекалось напряжение это тревожило ее вряд ли Дзёю вел бы себя так если бы он просто радовался тому что их скоро спасут требовательный детский плач внезапно начал раздаваться все ближе и ближе к ним в унисон ему с другой стороны раздался еще один голос их становилось все больше рев раздавался со всех сторон Вскоре эти высокие голоса окружили повозку, эхом разносясь вдоль дороги. «Да чтобы они провалились!» Охранник напрягся, его глаза внимательно оглядывали окрестности. Повозка ускорилась. Они неслись со скоростью опасной для таких дорог. Рядом с ними вновь раздался рев. Он уже не напоминал плач младенца. Йока поёжилась. Сердце бешено колотилось у нее в груди. Незнакомое чувство пронизывало тело. Это было не присутствие Дзёю. Это было очень похоже на Рокот-Океана. «Развяжите меня!» — прокричала она. Охранник посмотрел на Йока и покачал головой. «Если на нас нападут, разве у вас есть чем защитить себя?» Смущенный ее вопросом, он смог лишь отрицательно помотать головой. «Тогда развяжите меня! Дайте мне меч, пожалуйста!» Судя по звукам, кольцо, окружающее повозку, сжималось. Лошади неслись галопом. Повозка подпрыгивала так, словно бы пыталась сбросить своих пассажиров. «Быстрее!» — прокричала Йока. Охранник замахнулся, собираясь ударить ее. Тогда-то все и произошло. Случилась страшная катастрофа. Йока подбросила в воздух. Она тяжело ударилась о землю, смутно осознавая, что повозка накренилась. Придя в себя и восстановив дыхание, она увидела, что повозка вместе с лошадьми опрокинута на бок. И, судя по виду, не подлежала восстановлению. Мужчину с мешком откинуло недалеко от нее. Он сел и встряхнул головой. Охранник до сих пор крепко прижимал мешок к груди. Детские крики вновь раздались с опушки леса. «Пожалуйста, развяжите меня!» Лошадь мучительно заржала. Йока обернулась. В ее глазах плескалась паника. Огромная черная собака набросилась на одну из лошадей. У собаки была огромная гипертрофированная челюсть. Когда она распахнула пасть, это выглядело так, словно голова разделилась надвое. Морда была белой. Секунду спустя она уже окрасилась валой. Охранник завопил. «Развяжи меня и дай мне меч!» Он снова не услышал. Весь дрожа он кое-как поднялся на ноги. Прижимая к себе мешок и размахивая свободной рукой, он, спотыкаясь, побежал вниз по дороге. Четверо черных существ выпрыгнули из леса, преследуя его. Накинулись на него и на мгновение слились воедино. Затем чудовища отпрыгнули, оставив его застывший силуэт позади. Но он застыл вовсе не от страха. У него не хватало руки и головы. Мгновение спустя его тело рухнуло на землю. Фонтаны крови брызнули во все стороны, окрашивая землю в красный. Позади Йока вновь раздалось лошадиное ржание, больше напоминающее виск. Йока спряталась за повозкой. Она почувствовала, как что-то прикоснулось к плечу и оглянулась. Это был возничий. Он схватил Йока за руки. Она увидела в его руке маленький нож. Только не беги, сказал он, если действовать быстро, мы сможем проскользнуть мимо этих ублюдков. Он разрезал веревку, связывавшую руки йока, и повел ее вниз по холму. Одна группа зверей собралась вокруг лошади на вершине холма, другая у подножия вокруг мертвого охранника. Они окружили его так, что не было видно ничего, кроме черного пятна из их тел. Единственная узнаваемая часть тела голова валялась в нескольких шагах от них. Увидев это месиво, Йока отшатнулась. Это происходило с кем-то другим, не с ней. Но освобожденное тело само собой готовилось к битве. Йока подобрала несколько лежащих неподалеку камней и выбрала из них один. «И что мне предполагается делать с этими камешками?» Она выпрямилась и посмотрела на подножье холма она видела, как оторванная нога мужчины дергалась в такт чавканью, доносящемуся от этих лохматых зверей. Она пересчитала камушки. Один, два, всего шесть штук. Йока приближалась к стае. Звуки, напоминавшие детский плач, стихли. Вместо них воздух был наполнен хрустом костей и звуками рвущихся мышц. Одна из собак внезапно подняла голову, и повернула к йока окровавленную белую морду остальные словно по команде проделали то же самое и что теперь йока побежала вперед первая собака бросилась ей навстречу йока попала по носу камнем недостаточно сильно чтобы опрокинуть ее но достаточно чтобы затормозить это не сработает стая отступила открывая взору то в чем сейчас едва узнавалось человеческое тело Я же умру здесь. Ее разорвут, как этого парня до нее. Они растерзают ее на мелкие кусочки клыками и когтями, а потом просто сожрут. Несмотря на столь отчаянные мысли, Йока успешно отогнала собак камнями и побежала вперед. Когда Дзёй, он начинал действовать, остановить его было уже невозможно. «Лучшее, что она могла сделать, — это не мешать ему и молиться, чтобы все закончилось быстро и безболезненно». Она бежала. Резкая боль пронизывала руки, ноги и спину. Оглянувшись назад в надежде на помощь, она увидела, как Возничий бежит в сторону леса в противоположном от нее направлении, в панике, размахивая ножом. Но стоило ему только вбежать в подлесок, что-то схватило его — И утащила в тень деревьев. Йока осознала, что он с самого начала планировал использовать ее как приманку. Пока собаки были бы заняты ею, он смог бы ускользнуть в лес. Однако все вышло вовсе не так, как он планировал. Вместо нее они погнались за ним. У нее кончались камни. Она была уже в трех шагах от трупа. Одно из чудовищ прыгнуло на Йока справа. Она врезала ему по носу свободной рукой. Еще одно вцепилось ей в щиколотку и, поднявшись, едва не опрокинула ее. Она вырвалась из его хватки и, споткнувшись, упала на спину, а затем поползла вперед, пока не наткнулась на тело мертвеца. Отвратительно! Йока не закричала. Она была слишком ошеломлена для этого. Она всего лишь почувствовала отвращение. Йока постаралась выпрямиться и села, готовая в любой момент отбиваться. Она понимала, что не стоит глазеть на этих чудовищ, но на удивление они опустили головы и не стали подходить. Но в любом случае так не могло продолжаться вечно. Йока просунула правую руку под мертвеца и принялась шарить среди изорванной плоти. Перед внутренним взором всплыла сцена его смерти — Время было на исходе. Когда стая, наконец, решит накинуться на нее, все будет кончено. Она почувствовала кончиками пальцев что-то твердое, Рукоять меча словно сама прыгнула ей в руку. Неясный трепет пронзил тело. Йока получила шанс выжить. Но когда она попыталась вытащить из-под мертвеца ножны, они застряли на полпути, зацепившись за что-то. Кейки говорил ей никогда не разделять меч и ножны. Еека замешкалась, но на это времени не было. Она выдернула меч из ножен, кончиком меча, она перерезала шнурок, на котором висел драгоценный камень, и схватила его. Собаки двинулись с места. Одна из них бежала прямо на Йока. Ее правая рука двинулась сама собой. Блеснуло лезвием меча. Вырвался из горла невнятный крик. Собаки набросились на нее слева и справа. Она прорубалась через них, пока не выбралась из стаи, потом побежала. Собаки погнались следом. Йока отступала, рубя мечом налево и направо, пока, наконец, не оторвалась от них, стратив на бегство всю энергию.